Глава пятая. Остаток недели проходит в обычной рутине офисного ребенка. Звонки и встречи, обсуждение макетов. В детстве и подростковом возрасте я училась в школе искусств и думала, что моя карьера точно будет связана с творчеством. Вместо этого я работаю графическим дизайнером в студии. С творчеством это, конечно, переплетается, но всякой бюрократии тоже пруд пруди. В пятницу я отпрашиваюсь на час раньше и еду домой, чтобы подготовиться к тусовке Карины. Моя квартира-студия — это мое маленькое убежище. Карина говорит, что моя квартира вызывает у нее клаустрофобию. Но мне она нравится. Любой, кто зайдет внутрь, сразу же узнает обо мне несколько вещей. Во-первых, я обожаю читать, поэтому у меня полно книг. Во-вторых, у меня своеобразный вкус. Только человек со странностями может купить огромный бархатный диван в такое крохотное пространство или повесить тяжелые бархатные шторы, как во дворце. В-третьих, я очень люблю маленькую девочку по имени Лиза, чьи рисунки украшает мой холодильник. Один ее оригинальный рисунок я даже вставила в рамку и повесила на стену. В каждом углу нацарапана тете Вите. Никто не может, оглядев эту комнату, догадаться, что я редко вижу Лизу, а тем более узнать о причинах. Это остается за кадром, и я хочу, чтобы так и оставалось. Что надеть сегодня вечером? Я не хочу выглядеть слишком сексуально. Вдруг это заставит Никиту задуматься, что я вырядилась так ради него. Но и не хочу выглядеть как лохушка. В конце концов я решаю, что на улице слишком жарко для сентября, поэтому главное, чтобы одежда была открытая. Я влезаю в короткую мини-юбку и топ, доверяя серебристым босоножкам на ремешках и серьгам кольцам важную роль приукрасить образ. Когда я приезжаю в лофт, Артур проводит меня внутрь, обнимая одной рукой, а другой придерживая свое пиво. Карина редко празднует свои дни рождения. Но почему-то в этом году она решила сделать это с размахом. Несколько десятков человек заполняют пространство. Все они разговаривают и смеются одновременно, не заглушая при этом грохот музыки. «Долго ты ехала», — говорит Артур. «Придется нас догонять. Ты и всех знаешь?» «По-моему, я никого не знаю». Это небольшое преувеличение. Я знаю пару лиц, но и Карина, и Артур притягивают новых друзей как магниты. Я же, мне требуется гораздо больше времени, чтобы сблизиться с новым человеком, чтобы подпустить их ближе. У меня есть на то свои причины. Алена подходит ко мне и обнимает меня сзади. Ее живот прижимается к моей спине. Сейчас я тебя со всеми познакомлю. Это Мира Давыдова. Привет. Она работает с Артуром. И ты знаешь Дашу Романову, коллегу Карины. А Максим — сосед Карины. Я пытаюсь хотя бы помахать всем рукой, когда их представляют, но Алена уже ведет меня в другую сторону. Смеясь, я пытаюсь протиснуться между двумя фигурами, но меня толкают прямо на какого-то парня, и я замираю. Алена продолжает что-то щебетать, ни на что не обращая внимания. А это Марк Авдеев. Это в его эти компании я работаю. Он ее основал, представляешь? Когда в первый и последний раз я видела этого мужчину, Фары освещали его сзади и не давали мне нормально рассмотреть его. Но это было неважно. Я бы все равно узнала его из тысячи. Только один мужчина мог заставить меня возбудиться и ослабнуть одновременно. Холодная оценивающая улыбка его пухлых губ до сих пор не выходила из моей головы. Он и сейчас улыбается мне именно так. Высокого, темного и опасного незнакомца зовут Марк. Он здесь, с моими друзьями, здесь, в моей жизни. И все мои фантазии о незнакомце на дороге кажутся еще страшнее, когда он больше не незнакомец.